Глава 12. Кража. Человек на газетных фотографиях редко бывает похож сам на себя, беззаботно заявил Лоуренс Мейси. Констанс Данлэп, не отрываясь, смотрела в упор на мужчину, сидевшего за столом напротив неё. Их окружало великолепное зрелище театрального разъезда. Красивые лица и роскошные платья, изысканная музыка, яркий свет и веселье. Она выбрала это время и место не просто так. Констанс надеялась, что контраст богатства и пышности рядом с ними и того, что она собиралась сказать, усилит впечатление от ее слов. Тем не менее, живо возразила она: эта фотография довольно четкая, и на ней Грэм Мак. Кензи вполне узнаваем. Она аккуратно сложила газетную вырезку и сунула её в свою сумочку, лежащую на стуле возле стола. Лоуренс Мейси спокойно встретился с ней взглядом. Предположим, только предположим, что вы правы, и я тот самый Грэм Маккензи. И что бы вы сделали? Констанс посмотрела на невозмутимого с виду мужчину. Благодаря её острой проницательности она знала, что это спокойствие было лишь внешним. Он сохранял бы его точно так же, даже если бы она, будучи настоящим детективом, в давке метро подошла бы внезапно к нему сзади и похлопав его по плечу прошептала: "Вот мы вас и нашли. Мы имеем дело с фактами, а не предположениями". Уклончиво ответила Констанс. На мгновение лицо Мейси приняло озадаченное выражение. Что у неё на уме? Шантаж? Хотя он совсем недавно познакомился с Констанс, но решил, что на неё это слишком не похоже. Так что эту мысль он отверг сразу, едва она появилась в его голове. Называйте это как хотите, продолжал он. Допустим, это факт. Я тот самый Грэм Макензи, удравший из Омахи с а какая сумма указана в статье полмиллиона, удравший с полумиллионом долларов наличными с незарегистрированными акциями и облигациями. И что вы станете делать? Констанс оценила искусность, с которой он произвел перемены в новых позициях. из преследователя она внезапно превратилась в преследуемую, по крайней мере, в этом разговоре. Он ничего не отрицал и в то же время не признался ни в чём. Хладнокровие Месси её завораживало. Этот человек с его магнетическим взглядом совсем очаровал её. Глаза его были скорее глазами мечтателя, а не бизнесмена. Такой мужчина, казалось, если и выберет женщину, то раз и навсегда. Вы не ответили на мой гипотетический вопрос, напомнил он ей. Вздрогнув, Констанс взяла себя в руки. Я просто задумалась, пробормотала она. Значит, вы не знаете, что стали бы в таком случае делать? М-м, нет, призналась она. Он перегнулся к ней через стол. Может, вы тогда вспомнили бы старую пословицу? поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой, настаивал он. Этот мужчина каким-то сверхъестественным образом читал её собственные мысли. А знаете ли вы другую пословицу о том, кто имеет обыкновение цитировать Святое Писание, парировала она. Я, значит, по-вашему, дьявол? Я этого не говорила. Но намекнули. Он был прав. Но Констанс упрямо возразила. Нет, не намекала. Так я не дьявол. Она на мгновение отвела взгляд, посмотрев на весёлую толпу. "Грем Маккензи, наконец медленно сказала она, какой смысл ходить вокруг да около? Почему бы нам не начать говорить откровенно?" Констанс помолчала, затем задумчиво продолжила. Тогда я начну первой. Давным-давно я оказалась замешана в подделке чеков вместе с одним человеком. О, для него я сделала бы всё, что угодно. На лицо Мейси набежала тень. Констанс пристально за ним наблюдала и поняла, что этот человек не потерпит никакого соперничества. И речь идёт о моём муже. Он пошёл на растрату, считая, что делает это ради меня, объяснила она. Лицо её собеседника прояснилось, и на нём появилось выражение глубокого облегчения. Что ж, таково большинство мужчин. Какой бы ни была его собственная мораль, от женщины он требовал высоких её стандартов. Мы стали партнёрами с ним, два преступника-дилетанта, продолжила Констанс. Но он покончил с собой, будучи неспособным противостоять трудностям. когда оказался один вдали от меня, взяв всю вину на себя. С тех пор я помогаю тем, кто не по своей вине оказался втянут в неравную схватку с законом. Вот так, заключила она просто. Теперь вы знаете кое-что обо мне. Отдаюсь на вашу милость. Я участвовала в таких делах, с которыми меня никто никогда бы не связал, и теперь я хочу помочь вам. поэтому прошу вас быть со мной столь же откровенным перед такой просьбой трудно было устоять месси посмотрел на неё долгим пристальным взглядом потом осторожно начал хорошо я могу рассказать вам если не свою то историю грэма маккензи Шесть месяцев назад в Омахе жил молодой человек, который в течение многих лет добросовестно работал на депозитарную компанию, оказывавшую услуги по хранению ценных бумаг. Он получал восемьдесят пять долларов в месяц. Для жителя Омахи это больше, чем для гражданина в Нью-Йорке, и все-таки этого было очень мало за его работу, потому что как управляющий депозитным хранилищем Он выполнял слишком много обязанностей и был уверен, что заслуживает большего. Управляющий банковским хранилищем имеет много возможностей поправить своё положение. Иногда вкладчики дают ему свои ключи, чтобы он отпирал их банковские ячейки. Сделать оттиск воском или жевательной резинки, спрятанной в руке, очень просто. И ещё у него есть доступ к ряду ключей. От не занятых ячеек он может потихоньку делать дубликаты ключей, а когда ячейки возьмут в аренду, у него уже наготове ключ. Даже если замки от не занятых ячеек пустые и активировались после первого вставления ключа, это его не останавливало. И если требовалось двое, он сам и другой доверенный сотрудник. Он всё равно доставал их, и офицер охраны ничего не подозревал, хотя всё происходило буквально у него на глазах. Вся система охраны банка сводится к честности одного человека. Он сделал паузу. Констанс подкупила его хладнокровия, с каким этот человек рассказал о своём преступлении. Этот управляющий заслуживал большего, чем получал, намного большего. Но когда он попросил о прибавке, ему сказали, что ему еще сильно повезло и мечь работу, и сократили его жалование до семьдесят пяти долларов. Это было просто унизительно. Управляющий решил поставить их на место, показав им, на что способен. Однажды в полдень он вышел пообедать и... С тех пор его и ищут. Он забрал с собой полмиллиона наличными, акциями и облигациями, незарегистрированными, а значит, легко закладываемыми и продаваемыми. А его главный мотив? спросила Анна. Прежде чем ответить, Маккензи долго и серьёзно смотрел на неё, словно решаясь на что-то. "Думаю", наконец ответил он, А отомстить я хотел не меньше, чем получить деньги. Он произнёс это медленно, словно взвешив каждое слово, понимая, что теперь не осталось никакой выгоды скрывать что-то и выставлять себя в лучшем свете перед женщиной, которая уже поняла его тайну. Это было настоящим признанием. Знакомство Мейси, как он себя называл, С Констанс за 2 недели быстро переросло в дружбу. Они были представлены друг другу на одной из богемных вечеринок. Констанс сразу понравилась прямота этого человека в общении. Проводив той ночью её до дома, он спросил, можно ли позвонить, и в следующие вечера они вместе ходили в театры и рестораны. Постепенно и незаметно между ними завязались узы настоящей дружбы. Констанс чувствовала в нём настоящую мужскую силу, и физическую, и духовную, которая исходила от него и заставляла её трепетать. Казалось, эту силу не могло сдержать ничто, кроме собственной его воли. Всё это и очаровывало её, и в то же время немного пугало. Самаму Месси было бы трудно проанализировать свои чувства. Он нашёл в Констанс женщину, которая повидала жизнь в разных её проявлениях, но сумела выйти из всех передряг незапятнанной, с чистой душой. Мало кто был способен устоять и не пасть перед глубоко безнравственным миром или хотя бы не деградировать вместе с обывателями полусвета. Он восхищался и уважал её. Он мечтатель, Видела в ней трезвую практичность. Она, авантюристка и нарушительница правил, видела в нём родственную душу. И поэтому она не сильно удивилась, когда ей на глаза попалась газета, в которой она узнала на фотографии проницательное лицо Лоуренса Мейси под именем Грема Маккензи и прочла историю о хищении ценностей в полмиллиона долларов из General Western Trust в Омахе. Вместо ужаса Констанс почувствовала душевный подъём. Этот человек был не лучше и не хуже её самой, и ему требовалась помощь. Её мысли вернулись в прежние времена, всего на несколько месяцев назад, когда она получила горький урок, испытав, что значит быть отверженной преступницей. С тех пор Констанс преисполнилась решимости всегда оставаться в рамках закона, независимо от того, насколько близко к их краю она подошла. Маккензи продолжал смотреть на неё, словно ожидая ответа на свой первый вопрос. Что она будет делать? Нет, медленно произнесла она. Я не собираюсь сдавать вас. У меня никогда не было такого намерения. Мы теперь во власти друг друга. Но вы не можете продолжать сейчас жить открыто, даже здесь, в Нью-Йорке. Эту статью наверняка кто-нибудь видел, кроме меня. Грем слушал как-то безучастно. Констанс права. С его воображаемой безопасностью в городе покончено. Он бежал в Нью-Йорк, потому что здесь, в толпе людей, ему легче было спрятаться, приняв новое обличье. Констанс оперлась подбородком на руку и заглянула ему в глаза. Позвольте мне взять ваши ценные бумаги, сказала она. Я буду в безопасности. Сумею сделать то, чего не сможете вы. Грэм вдруг понял, что богатство и деньги, ради которых он так рисковал, теперь не волнуют его. Одной женщины, сидевшей перед ним, было достаточно. Вы действительно возьмете это на себя? Уточнил он. Я позабочусь о вас так, как позаботилась бы о себе, даже лучше, потому что потому что доверие дорого вас стоит, ответила она. Это больше, чем доверие, проговорил он и вдруг наклонился и взял её за руку, не обращая внимания на других посетителей ресторана. Бывают моменты, когда мнения и суждения всего мира не имеют никакого значения. Констанс не убрала ладонь, улавливая в глазах мужчины отклик от одного только прикосновения и ощущая в себе ответный трепет. Наконец она отняла руку и встала. Мне нужно идти. сказала она несколько поспешно. Уже поздно. Констанс, прошептал Грэм, помогая ей надеть пальто. Констанс, я все цело в ваших руках. С ним приятно было находиться рядом, еще приятнее чувствовать свое влияние и власть над ним. Констанс не хотела себе в этом признаваться, но в глубине души знала, что это правда. Они не прерывали разговора, выйдя на свежий воздух. Продолжали болтать в такси, но когда машина остановилась перед её домом, вид знакомой двери вернул Констанс к реальности. Маккензи протянул ей руку, и очарование вечера закончилось. Констанс утешила себя лишь тем, что это ещё только начало, а не конец истории. "Грэм", сказала она, помедлив в дверях. "Завтра мы должны найти место, где вы сможете спрятаться". Ну, я смогу вас видеть, с тревогой осведомился он. Конечно. Позвоните мне утром, Грем. Спокойной ночи. И она поспешила в лифт, оставив Маккензи с чувством потери и одиночества. Клянусь Господом, пробормотал он, двинувшись домой пешком вместо того, чтобы взять такси. Это необыкновенная женщина. На следующий день они вместе нашли место, где он мог оставаться неузнанным. Маккензи предпочёл бы оставаться неподалёку от неё, но Констанс проявила благоразумие. Она выбрала холостяцкий квартал, где жильцы просыпались не раньше полудня и где ночь легко превращалась в день. Мужчины обычно не задают вопросов, в доме же вроде её собственного сплетни разносятся быстро. Днём Грем оставался дома, а ночью проходил безлюдными улицами по тщательно выбранному маршруту. Констанс ежедневно посещала Уолл-стрит, где у неё сложились доверительные отношения с некоторыми из брокеров. Вдвоём вместе с Маккензи они планировали финансовые операции, а затем она осуществляла их с непревзойдённым мастерством и осторожностью. Работая вместе с Гремом, Констанс поражалась ему все больше и больше. Этот человек в течение многих лет трудился за какие-то восемьдесят пять долларов в месяц, словно не обладая никакими особыми способностями, а теперь был способен спекулировать на Уолл-стрит с такой энергией и изворотливостью, что мог, не без ее помощи, конечно, заработать целое состояние. Как-то вечером, когда они после прогулки спешили проскользнуть сквозь толпу на Бродвее, Констанцию увидело знакомое лицо и невольно вздрогнула. Мимо спешил детектив Драмманд. Он, казалось, не заметил её, но это был его излюбленный метод. Он прекрасно видел то, на что не смотрел. Как бы то ни было, встреча напомнила ей о том неприятном факте, что в мире существуют детективы. "В чём дело?" спросил Грэм, заметив перемену в ней. "Я только что видела одного знакомого." Маккензи слегка нахмурился, и Констанс, несмотря на свои страхи, рассмеялась. Ревность Грема доставила ей удовольствие. Этот детектив, тот, что преследовал меня с того самого случая, о котором я рассказывала. О, -о, о, и он замолчал. Если детектив и впрямь был там, Маккензи рискнул бы всем, чтобы защитить Констанс. Мы должны быть более осторожны, сказала она, содрогнувшись. В один из вечеров, когда Констанс собиралась встретиться с Грэммом, и рассказать о событиях дня, раздался стук в дверь. Она открыла и замерла. "Алагаева, вы думаете, что я ваш заклятый враг?" приветствовал её Драммонд, проходя мимо неё и плюхаясь в кресло, скрывая острое желание обшарить всё вокруг под маской фамильярности старого знакомого. Констанс, в общем-то, ожидала этого. И сохраняло холодное молчание. Кое какими нашими западными клиентами в мои руки было передано дело. Развязно он сказал в качестве некоторого объяснения. А воре, скрывающемся в Нью-Йорке, большого ума не требовалось, чтобы предположить, что след этого человека рано или поздно приведет к Уолл-стрит. И правда. Он появился там, правда не прямо, а косвенно. Это заставило меня припомнить старое правило. Шершевам, ищите женщину, и я испытал настоящий восторг. Он остановился, чтобы понаблюдать за эффектом от своих слов, когда обнаружил, что в деле Грэм мама Кензи, замешана моя старая подруга Констанс Данлеб. Итак, тихо ответила она. Теперь подозреваемая я. Может, Играм Маккензи это я? М-м, протянул Драммонд. Вы не Играм Маккензи, конечно же. Но из того, что я знаю о вас, вы вполне могли бы оказаться миссис Маккензи. В любом случае, я считаю, что украденные ценности грамм маманцензи. У вас. Правда, со спокойной иронией ответила она. Что ж, попробуйте теперь это доказать. Интересно, откуда вы это взяли? Не потому ли, что готовы поверить во что угодно, если речь заходит обо мне? Ой, как я заметил, зачастили в последнее время на Уолл-стрит. "О да, я играю на бирже. Или вы думаете, у меня нет собственных средств?" усмехнулась она. "Где он? Не здесь, я понимаю. Но где?" Вкратцева поинтересовался Драммонд, оглядывая комнату. "Разве я сторож брату моему?" Фраза из Библии. И сказал Господь, Бог Кайно. Где Авель, брат твой? Он сказал: Не знаю. Разве я сторож брату моему? Бытие, глава 4, стих 9. Рассмеялась Констанс. Да ладно вам. Кто такой этот замечательный Грем Маккензи? Вы сначала докажите, что я его знаю. Не мне вам объяснять первое правило в деле об убийстве. Нужно предоставить состав преступления. Драммонд был в ярости. Эта женщина умела выводить его из себя как никто другой. Она безошибочно находила его слабое место и всегда точно била по нему. И сейчас, как бы ни были сильны его подозрения, что её игра на бирже имеет отношение к Маккензи, он ничего не мог доказать. Потянулась неделя, наполненная горечью постоянной борьбы с кознями одного из самых изощрённых сыщиков Нью-Йорка. Скрытые ловушки окружали Констанс на каждом шагу, пока ей удавалось их избегать, но долго ли всё это может продолжаться? Неужели на этом всё и закончится? Увенчается ли героическая попытка Драмманда запутать её на этот раз успехом? Она чувствовала, как вокруг неё плелась невидимая сеть. Каждый её шаг контролировался, где бы она ни была. С момента, как она покидала дом и до момента, когда возвращалась, она ни на минуту не оставалась одна. Констанс знала это, хотя никто из соглядатаев себя не выдавал. Это была война тонких умов, и всё же Констанс с самого начала выходила победителем из каждого раунда. Она опустила в ход всю свою изобретательность, полная решимости, что Грэмма через неё они не найдут. День проходил за днём, а детективы так и не знали, где находится человек, которого они разыскивают. Дело казалось безнадёжным, но, как и все хорошие детективы, Драмант знал по опыту, что зацепка может появиться в самый неожиданный момент. Со своей стороны, Констанс тоже не теряла бдительности ни на минуту. Однажды Констанс заметила молодую женщину, одетую самым неприметным образом, которая следовала за ней по пятам, словно тень. Это была одна из самых проницательных в городе женщин-детективов. В квартиру напротив переехала новая жиличка, а ещё один жилец снял комнаты в соседнем доме через двор. Даже дома Констанс ощущала постоянную слежку. Новая соседка оказалась чрезвычайно приветливой. Она сразу поделилась по-соседски, что её муж, Камил Войжор, и что она неделями остаётся одна. Сеть затягивалась. Каждый раз, когда привозили почту, соседка оказывалась рядом и пыталась разглядеть почтовые штемпели на письмах для Констанс. Сама она получала множество писем, объясняя с улыбкой: "По распоряжению для моего мужа, он получает огромное количество корреспонденции". Но вся их изобретательность шла на смарку. Констанс подловить так и не удавалось. Они пробовали новые и новые трюки. Если Констанс куда-то направлялась, за ней обязательно кто-то следовал, и ей так или иначе приходилось от них избавляться. Ей наносили визиты торговцы, газовщики, электрики и телефонисты. Все они были детективами, искавшими возможность провести незаметный обыск, который мог бы раскрыть её секрет. Уборщик, собиравший макулатуру, вдруг обнаруживал, что может продать её по высокой цене. Драммант использовал все уловки, которые мог придумать его изворотливый ум, но ни одной зацепки ни одной ниточки они так и не обнаружили. И тем не менее, Констанс всё это время ухитрялась встречаться с Маккензи. Грэм, находясь в вынужденном безделье, полюбил Констанс сильнее, чем когда-либо. Ни что другое не радовало его сердце. Даже своим состоянием он мог бы пренебречь ради неё, если бы не чувствовал, что таким образом он только пойдёт в её глазах. Теперь они отказались от вечерних прогулок, опасаясь быть узнанными. Констанс усердно работала и уже получила прибыль около пятидесяти тысяч долларов, впустив в оборот украденные им деньги. Неделя другая, и прибыль увеличится еще на несколько тысяч. Однако напряжение уже давало о себе знать. О, Грэм! Вас кликнула Констанс однажды вечером после того, как с особенным трудом избавилась от очередной шпионки Драмманда, чтобы встретиться с Маккензи. Грэм: Я так устала от всего этого. Устала. Он уже собирался излить всё, что было у него на сердце, когда она продолжила: "Это всё из-за одиночества. Да, мы добиваемся успеха, но что такое успех в одиночку?" Да, повторил он, вспоминая свои чувства в ту ночь, когда она ушла, оставив его у своего лифта. Он прокручивал каждое мгновение, когда был вдали от неё. Одиночество цена, которую мы платим за успех. С величайшим трудом сдерживал Грем всё, что у него накопилось, но ему было неведомо, каких усилий стоила Констанс, её восхитительное самообладание. Лишь сейчас чуть-чуть приоткрылось ему то, что таилось всегда за барьером сдержанности, которым она себя оградила. "Давай покончим с этим и укроемся в Европе", предложил он вдруг. "Нет", твёрдо возразила она. "Подожди ещё немного. У меня есть план. Мы никуда не смогли бы уехать. В любой стране нас обязательно найдут и экстрадируют". В один из последующих дней Констанс выходила из брокерской конторы после закрытия биржи и буквально врезалась в Драмманда, поджидавшего её как кошка мышь, явно с какой-то целью. "Довольно вам будет не без интересно узнать", заметил детектив, пристально наблюдая за её реакцией. "Что окружной прокурор Уикхэм, который ведет это дело, прибыл в Нью-Йорк вместе с президентом Джейнера Лестерн Траст. Да что вы, равнодушно отозвалась Констанс. Я сказала им, что напал наслед Макензи через некую женщину, и они приехали, чтобы помочь мне. Зачем он ей это говорит? Может, чтобы насторожить и заставить сделать неверный шаг? Конечно, это могло оказаться пустым бахвальством, но Констанс в этом сомневалась. Подобное хвастовство было не в его стиле, не на этом этапе игры. Нет, Драммонд преследовал какую-то тайную цель. Вероятнее всего, он ожидал, что Констанс предпримет какие-нибудь ошибочные действия, заметавшись перед подобным натиском, и выдаст себя и своего друга. Другой, менее умный человек, чем Констанс, так бы и сделал. Мысль Констанс лихорадочно заработала. Женщина почувствовала, что это не просто кризис. Это её шанс. Едва Драммонту шёл, как она тоже поспешила по улице, чтобы встретиться лицом к лицу с преследователями Маккензи. Она легко выяснила, что Уикхэм зарегистрировался в новом отеле Принс-Генри. Прибыв туда, Она отправила ему свою визитную карточку. Окружной прокурор принял её весьма сдержанно, как будто он знал о ней, но не ожидал, что она появится так скоро. Насколько я понимаю, быстро надела Констанс. Вы приехали в Нью-Йорк, потому что мистер Драммонд заявил, что может раскрыть дело Грэма Маккензи. Допустим, усмехнулся он. Возможно, продолжила она, приступая сразу к сути своей добровольной миссии. Существует какой-то другой способ урегулировать это дело без участия мистера Драммонда. Мы можем задержать вас прямо сейчас, выпалил прокурор. Не можете, отрезала она. У вас нет ничего против меня, а что касается мистера Маккензи, вы даже не знаете, где он: в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже или Берлине. Он может бесконца переезжать из одного города в другой в любой момент, пока вы предпринимаете какие-то действия. Уикхем прикусил губу. Он знал, что Констанс права. Дело висело на волоске. Но мне стало интересно, продолжала его посетительница. Нет ли какого-нибудь способа прийти к компромиссу, который устроил бы обе стороны? Ни в коем случае. Решительно запротестовал Уикхэм. Он должен вернуть всю сумму. Более того, с процентами на сегодняшний день. Тогда и только тогда мы сможем рассмотреть его просьбу о смягчении наказания. А вы бы ее рассмотрели? Живо спросила она. Конечно. Но нам пришлось бы это сделать. Добровольную сдачу и возмещение. Перевели бы его в статус свидетеля государства, правда против самого себя. Констанс не стала отвечать. Вы можете организовать такой компромисс? Поинтересовался он, пытаясь уловить в ее лице хоть какой-нибудь ценный намек. Вероятно, не возмути, ответила она, встретив его взгляд. Уикхэм переменил тактику. А что если мы доберёмся до него без вашей помощи? Попробовал он ей пригрозить. "Пожалуйста", пожала она плечами. Его аргументы и угрозы не возымели на неё никакого действия. Констанс не говорила ничего определённого и твёрдо стояла на своём. "Вы должны предоставить всё это мне", заявила она. "Я не стану его предавать, и у вас нет и не будет доказательств". что я его укрываю. Тогда принесите все деньги сюда сами, посоветовал он. Вам я тоже не доверяю, возразила она с неженской прямолинейностью. Двое противников смерили друг друга взглядами. Констанс в глубине души знала, что с этим человеком выиграть битву не так просто и что он привык добиваться своего. Больше мне нечего вам предложить, заключил прокурор. Таковы мои условия. Лишь на таких условиях я могу доверять вору. Но я сдержу своё слово, тихо пообещала она. Когда вы докажете мне, что вам можно доверять и на вас можно положиться, что если Маккензи возместит сумму с процентами, то останется на свободе. Лишь тогда я могу убедить его сдаться. Миссис Данлэп поднялся Уикхем с решительным видом. Я сделаю одну уступку. Я приму любой метод возмещения, какой он предпочтёт. Но это должна быть прямая сделка между Маккензи и мной в присутствии Драммана да и мистера Тейлора, президента Трастовой компании, который сейчас также находится в Нью-Йорке. Это мой ультиматум. Доброго вечера. Из комнаты Констанс вышла с раскрасневшимся лицом и решительным блеском в глазах. Снова и снова она продумывала свой план и способы его воплотить. Она будет действовать, если они согласятся на все условия, гарантирующие свободу и безопасность Маккензи, но Грэм должен оставаться хозяином положения. Она, как обычно, предприняла тщательные меры предосторожности, чтобы избавиться от самой изощрённой слежки, и час спустя встретилась с Маккензи. Что случилось? Нетерпеливо спросил он, удивлённый её ранним визитом. Она кратко описала все произшедшее. Как ты смотришь на то? – проговорила она, чтобы пойти как ружному прокурору Уикхему передать ему полмиллиона и около двенадцати тысяч долларов в качестве компенсации в обмен на свободу. Грэм с сомнением посмотрел на Констанц. Я бы не стал этого делать, медленно произнес он. Откуда мне знать, что они предпримут, как только я окажусь в их власти? Нет. Я не явлюсь туда ни при каких условиях. Категорически не доверяю им. Сначала пусть аннулируют обвинительный акт. Но они на это не пойдут. Ультиматум был личным заявлением прокурора. Констанс оказалась перед неразрешимой дилеммой. Она приняла разумность позиции Грэмма. Но эта позиция наталкивалась на непреодолимое упрямство Уикхема и на злобленность и бес совестность Драммонда. Как же быть в такой ситуации? Как примирить сложившиеся противоречия? Около полу часа они сидели в тишине. Констанс, погрузившись в раздумья, отмечала один план за другим. Внезапно ей в голову пришла идея. Где-то в банке она видела приспособление, которое могло бы разрешить эту проблему. Завтра я устрою всё к всеобщему удовлетворению, уверенно воскликнула она. "Каким образом?" удивился Грем. "Предоставь это мне", взмолилась она. "Хорошо", Грем встал и повернулся к ней. "Хорошо, я сделаю всё, что ты скажешь". Он собирался взять её за руку, но она отпрянула. "Нет, Грем. Не сейчас. Меня ждёт работа. Нет, пожалуйста, мне нужно идти. Доверься мне". Только в середине следующего дня Маккензи снова увидел Констанс. Едва сдерживая волнение, она вошла в квартиру и положила на стол небольшой продолговатый металлический ящичек, покрытый чёрной эмалью. Он имел два отделения, в каждом из которых лежало по рулону бумаги. Констанс подсоединила прибор к телефону, сказала несколько загадочных слов в трубку и повесила её. Несколько минут спустя она взяла перо из нижнего отделения ящичка и на чистом листе бумаги торопливо написала: "Мы готовы". Маккензи был слишком озадачен, чтобы задавать вопросы. Внезапно краем глаза он увидел, как в верхнем отделении шевельнулось другое, самопишущее перо. Смотри, воскликнула Констанс. Вы получили сообщение? нацарапала невидимая рука. Получили, вывела Констанс в свою очередь. Выполните своё обещание. Верхнее перо теперь свободно двигалось на концах двух штативов. аналогичных тем, что держали нижнее перо. Обещаем, говорилось в следующем послании, что после возврата Что это такое? вмешался Грем, когда до него начало доходить значение появляющихся на бумаге слов. Телеавтограф. Записывающий телефон, изобретённый Грэем, аналоговый предшественник современного факса. Просто ответила она. Он воспроизводит то, что излагает на бумаге другой человек, находясь на дальнем расстоянии. Я присоединила его к телефону здесь, а другой установлен в гостиничном номере, и теперь вы с Уикхемом можете обсудить требования друг друга. Провода передают записи точно так же, как они передают телефонный разговор, как если бы старый пантограф разделить пополам, и каждую половинку присоединить к телефонным проводам. Пока ты пишешь на этом передатчике, их приёмник воспроизводит для них написанное. Смотри. Пантограф. Приспособление в виде раздвижного шарнирного параллелограмма для перечерчивания, копирования планов, чертежей и тому подобное в изменённом масштабе. 500 тысяч долларов. Тем временем уже вывела перо. Наличными акциями и облигациями с процентами все иски против Грэма Маккензи будут сняты и обвинительный акт аннулирован. Подписи: Маршалл Тейлор, президент Централ Вестерн Траст, Максвелл Уикхэм, окружной прокурор, Райли Драммонд, детектив. Это сработало даже лучше, чем я надеялась, кричала Констанс в восторге. Тебя устроит такой вариант, Грем? "Да", пробормотал он, запинаясь, не из-за сомнений, а от неожиданности и удивления. "Тогда подпиши". И она быстро набросала: "В связи со снятием всех обвинений против меня, я согласен сообщить номер и местоположение ячейки сейфа в Нью-Йорке". Где находятся акции и облигации, которыми я владею? Я готов немедленно выписать чек на пол миллиона плюс проценты. Она отошла в сторону от аппарата. С нетерпением Маккензи схватил перо и под ее сообщением уверенно поставил свою подпись. Грэм Маккензи. Затем Констанс снова взялась за перо. Поместите в телеграф чистый банковский чек, вывела она. Он проставит на бланке имя, сумму и подпись. Прошла минута. А теперь, Грем, подпиши этот чек на Universal Bank как Лоуренс Мейси, велела она, указав сумму. в сумму. Машиналин Маккензи взял перо, и его пальцы дрожали, но с усилием он взял себя в руки. Это было слишком странно, слишком удивительно, чтобы быть правдой. Вот он находится здесь, не покидая безопасного укрытия, а в каком-то отеле сидят его преследователи. Благодаря предосторожностям, принятым в Констанц, ни одна из сторон не знала, где находится другая. И всё же они сумели пообщаться и достигли не просто устной договорённости, а оформили всё документально, на бумаге. Он сжал в руке перо Констанс уже проставила на чеке банк, сумму, дату и получателя платежа. Маршалл О'Тейлор грем торопливо подписал его, словно опасался, что его противники передумают раньше, чем он закончит. Теперь ценные бумаги, сказала она. Я уже сняла деньги, которые мы заработали, играя на бирже, а это солидная сумма. Выпиши распоряжение в твой банк, чтобы он доставил ключ и передал остальное содержимое ячейки Тейлору. Я договорилась с ним об этом после общего утреннего разговора, он в курсе. И Грэм снова лихорадочно написал всё, что требовалось. И я, мы полностью свободны от любого судебного преследования, спросил он взволнованно. Да, пробормотала Констанс, и у неё перехватило горло. Теперь, когда страх преследования прошёл, Она поняла, что грэм свободен и больше не зависит от неё. Телеавтограф остановился, но потом снова заработал. Неужели они допустили промах? Неужели их мечты обратятся в прах? Они с тревогой наблюдали за тем, что выходит из-под пера. Миссис Данлэп разворачивались слова. Я снимаю перед вами шляпу. Вы снова положили меня на обе лопатки. Драмманд. Констанс прочла сообщение с чувством невыразимого облегчения. Это был великодушный жест со стороны Драмманда. Такое признание дорогого стоит. Констанс почти простила ему многие горькие часы, которые она пережила по его вине. Глядя на присланные строки, они поняли и другой их смысл. Детектив отказался от расследования. Он словно скрепил с ними своеобразное соглашение. Мы больше не беглецы, воскликнул Грем, переводя дыхание и ощущая, какой груз свалился с его плеч. Он заглянул в склоненное лицо Констанс и прочёл внутреннюю борьбу, происходившую в ней. Она не отвернулась, как делала раньше. Грем вспомнил, как недавно она призналась, какой одинокой она чувствовала себя с тех пор, как встала на путь спасения преступников-дельтантов. Грем нагнулся и взял ее за руку, совсем как в тот вечер, когда они заключили их странный союз. Никогда, никогда не смогу я отплатить тебе за все, что ты сделала для меня. А сибшим вдруг голосом произнес он, когда его лицо оказалось рядом с ее лицом. Он почувствовал ее теплое дыхание на своей щеке, увидел, как залилось краской ее лицо. Её грудь поднималась и опускалась от сдерживаемых чувств. Их взгляды встретились. Тебе не нужно платить, прошептала Констанс. Я твоя.